Глава 35 В этот вечер граф приехал туда, где он редко бывал. Здесь собирались руководители боевых групп, которыми он непосредственно руководил и которые платили соответствующие отчисления именно ему. Пятеро сравнительно молодых людей сидели за столом, когда он вошел в комнату. И все пятеро привычно поднялись, приветствуя вожака – Он прошел к столу, первым уселся в кресло. Здесь не были приняты церемонии. Собрались проверенные бойцы, многие из них имели не одну судимость, хотя в последнее время косяком пошла молодежь, никогда не нюхавшая тюремной параши. С одной стороны, стала абсолютно бессильна милиция, а с другой у ребят появились надежные адвокаты, готовые зубами вырывать их из самых трудных ситуаций. Да, и деньги многое решали. Не каждый сотрудник прокуратуры или суда мог отказаться от взятки, превышающей его жалования в сотни и тысячи раз. Не говоря уже о сотрудниках милиции, поголовная коррупция в которой давно никого не удивляла. «Ну, наконец-то!» — недовольно оглядел собравшихся граф. «Вечно вас нужно искать по всему городу». «Авторитетами себя возомнили, уже и приезжать не хотите». Ребята молчали, опустив головы. Они знали, что он собрал их не просто так. Все уже были осведомлены о загадочной смерти Тита и единодушном решении авторитетов разобраться в этом запутанном вопросе. «У нас все ребята готовы», — сообщил сидевший рядом с графом Громила с переломанным носом. — У тебя они готовы водку пить и жрать бесплатно, — зло заметил граф, — а мне такие бойцы не нужны. — Мы узнали, что нужно собраться только сегодня, — сказал другой, — и мы даже не знали, зачем. — Узнаете, — грозно пообещал граф. — Сначала давайте разберемся, что с нашими ребятами случилось. — Что с группой Алика? Я ведь просил все узнать. Их взяли два дня назад на телевидении. Начал кто-то из присутствующих, но граф его недовольно перебил. Это я и без тебя знаю. Давай конкретнее по нашим ребятам. У них был сегодня адвокат. Дело ведутся скорее с ФСБ. Доложил все тот же веснущатый Верзилы. На них висит мертвяк. Говорят, артистку какую-то грохнули. Тухлое дело, вышка светит. Ребят сильно избили при задержании. Говорят, там... Один мужик лютовал. «Какой мужик?» Они просили передать, что тот самый, с которым они уже встречались на телевидении. «А, Кузнецов, значит, — понял граф. Мало ему было нашего урока. Он все-таки мент переодетый. Ладно, значит, с ним разберемся по-своему. Что дальше?» Главный свидетель вчера в лазарет попал. Ребята не знают, что с ним. Тот самый, который на телевидении работал. «Это я тоже знаю», — поморщился граф. «Я вас о деле спрашиваю. Не нужно мне рассказывать, что я и без вас знаю. Что адвокат говорит? Можно их вытащить?» «Ну, если свидетель молчать будет, то говорит, что можно Ха -ха -ха! Он уже замолчал», — усмехнулся граф. «Навсегда замолчал». Наступила тишина. Ребята переглядывались. «Ладно» подвел итог импровизированному совещанию граф. «Нужно, чтобы вы сегодня собрали своих ребят. Только без оружия и без глупостей. Никого не убивать, но погром устройте солидный. Можете перебить все стекла и перевернуть все столы. В казино «Серебряная салатница». Ребята переглянулись. «Там же охрана», — сказал один из них. «А вы в детский сад только без оружия можете ходить?» — разозлился граф. «Возьмите кастеты, цепи, палки, гаечные ключи. Что хотите, хоть отвертки. Но оружие не брать. Ни одного пистолета, чтобы менты не придрались». «Понятно. Все сломать и перевернуть. Любой скандал можете устроить, лишь бы побольше там вещей поломать и побольше шума наделать». «Рыжий, тебя специально предупреждаю, чтобы за своими ребятами следил. Женщин в казино не трогать». Когда ломать все будете, можете охране морду убить но клиентов и женщин не трогать. Там наша братва может быть, или кто-нибудь из шишек важных. Заденешь его бабу, трахнешь ее, она-то, может, и довольна останется. Но вот муж, может быть, очень недоволен. Хорошо, если будет просто шишка, если блатной, то возьмет вас на перо. В общем, клиентов и женщин и пальцем не трогать. Только казино всем передай. Лично шкуру спущу, если кто-нибудь хоть одну дамочку обидит. — Ясно, — сказал тот самый веснущатый, к которому обращался граф. — Сегодня в 4 часа утра, — посмотрел на часы граф, — когда охрана совсем устанет. Они в это время бдительность теряют. У моряков собачья вахта называется. Он добавил еще несколько крепких ругательств, чтобы его слова остались в памяти молодых оболтусов, и вышел из комнаты. Вторая встреча для него была даже важнее первой. Водитель отвез его в Сокольники, где уже стоял БМВ с ожидавшим в нем хозяином. Граф быстро пересел из своего джипа, на котором он привык ездить по городу, в темно-синий БМВ. Водитель, увидев, что он сел в машину, привычно вышел из автомобиля, оставив их одних. «Добрый вечер!» — раздался недовольный голос хозяина БМВ. «Вы опять опоздали!» «Или вам нравится такое хамское поведение?» «Извините!» — пробормотал граф. «Ребятам указания давал насчет казино. Вся братва на ноги поднялась». «Это все из-за вашего ублюдка, с которого сняли брюки?» — недовольно спросил хозяин автомобиля. «Вечно вы перекладываете свою работу...» на плечи других. «Мы не думали, что так все получится», — попытался оправдаться граф. «Нужно было думать. Теперь вы втянули в эти разборки и своих друзей». «Воры на своем совете решили разобраться», — начал объяснять граф. «Им мне понравилось, как Тита убрали. Вот они решили проверить. Они мне помогли захватить Хашимбека, но тот гнида ничего не сказал». Теперь мы разбомбим казино, а я выжму из Георгия о Это можно было понять и без ваших методов, — зло сказал хозяин автомобиля. Конечно, это дело рук Константина Гавриловича и его людей. У них работают настоящие профессионалы. А вы позволили втянуть в это дело столько людей. Они сами узнали про Тита, — прямо сказал граф. «Остановить братву было невозможно. Никто не должен прикасаться к вору, тем более убивать его таким образом. Это вы в тюрьме или в лагере расскажете своим бандитам. Вам доверили такое дело, а вы все завалили. Я не удивлюсь, если узнаю, что Константин Гаврилович давно обо всем осведомлен». «Нет, никто ничего не знает. Я этого гнида уголовки, на которой про Титой рассказал, мы уже давно убрали его». — Поздно, — убрали. — Если бы мозги на месте были, вы бы сначала у меня спросили. Его уже уволили из компании. Они обо всем узнали раньше вас. Граф обиженно засопел но промолчал, не решаясь спорить. — Когда вы, наконец, выполните то, что вам поручили? — требовательно спросил хозяин автомобиля. — Завтра или послезавтра. Наш человек все время ходит около него, — выдавил граф. «Можете не беспокоиться. На этот раз мы все сделаем аккуратно. Надеюсь. Кто еще знает правду про казино? Я не имею в виду ваших кретинов, которые собираются выступать в роли робин не мстить за своего убитого вора. Я спрашиваю про реальное положение людей. Кто знает про все случившееся?» «Только червяков», — подумав, сказал граф, — «и еще знал Роман Анатольевич». — Знал! — усмехнулся его собеседник. — Он уже ничего не знает. Хорошо еще, что мы быстро узнали о его аресте. Представляете, что могло бы быть, если бы он заговорил? — Про вас я не говорю, это меня мало волнует, но он мог подставить очень солидных людей. Хорошо, что мы успели. — Ребят жалко, они в ФСБ сидят. — Может, поможете? — спросил граф. — Выкручивайтесь сами. Хорошо еще, что я успел узнать про Романа Анатольевича, иначе было бы совсем плохо. — Нет, своих ребят вы будете вытаскивать сами. Вы меня поняли? Безо всякой посторонней помощи. — Понял, — кивнул граф. — Но вы же знаете, Вениамин Николаевич, что я не смогу без вашей помощи. — Сколько раз я просил вас не называть меня по имени во время наших встреч, — вскипел его собеседник. «По-моему, можно было запомнить. Я понимаю». «Ничего вы не понимаете». «Мы связались с вами, считая вас надежным партнером, а вы оказались примитивным громилой, не на самостоятельные действия». «Я уже не говорю про ваш мыслительный аппарат». «Зло пробормотал Вениамин Николаевич». «Вас в запасе два дня». Жестко закончил он. «Если не добьетесь успеха, то я вам не завидую». Мы прерываем с вами всякие отношения. Вы меня поняли? Всякие! Понял, пробормотал граф. Не нужно меня пугать. Я вас предупредил. До свидания. До свидания. Граф вылез из автомобиля и зашагал к своему джипу. Усевшись в него, он достал магнитофон, спрятанный в кармане, и прокрутил запись, услышав последние слова — «Мы прерываем с вами всякие отношения». «Прервешь, как же!» — пробормотал он. «Я тебе прерву. Решил, что ему все дозволено, а я тебе эту запись в нос суну и посмотрю, как ты у меня запляшешь». Человек, с которым он разговаривал, был руководителем одного из центральных каналов на телевидении. Тем самым Вениамином Николаевичем Тархановым, о котором говорила Кира Леонидовна в разговоре с Дронго. Тарханову шел сорок восьмой год. Это был красивый, уверенный в себе мужчина, всегда одевавшийся со вкусом и следивший за своей внешностью. В прежней эпохе он был комсомольским вожаком, причем совсем неплохим вожаком, а позднее стал работать на радио, стремительно делая карьеру. Он был одним из тех, кто сумел создать сначала собственную студию, где работали настоящие профессионалы. В начале 90-х он успел отличиться на бирже, сумев заработать первый миллион, который и вложил в журнал и газету. Журнал прогорел, газета скоро закрылась, но дивиденды, полученные от их выпуска, были не столько материальными, сколько политическими. Он решительно поддержал новую власть, почувствовав, что именно при ней он может состояться как бизнесмен. Кроме того, к этому времени он уже имел влиятельных друзей в банках и правительстве. В середине 90-х годов именно его назначили руководителем одного из центральных каналов на телевидении, словно в награду за его прежнее усердие. Именно он сидел в своем БМВ, разговаривая с бандитом и убийцей графом. И именно он был тем самым человеком, который заказал убийство Александра Юрьевича, поручив графу найти для этого исполнителя. Тарханов был очень известным и влиятельным человеком, и граф рассчитывал в будущем на это сотрудничество, которое могло оказаться очень полезным. Но сначала нужно было выполнить данные ему поручение. «Поехали!» — приказал он водителю. «Куда теперь?» — спросил его тот. Вместе с телохранителем они напряженно всматривались в ночную тьму, словно ожидали ежеминутного нападения. «К метро!» — приказал граф. «К любой станции!» «А потом будешь ждать меня у станции «Сокол» прямо у выхода. Только не перепутай!» Водитель, не понимая, почему хозяин решил поехать на метро, предпочел не спрашивать. Когда они остановились у первой же станции метро, попавшейся на пути, телохранитель открыл дверь, чтобы выйти следом за графом. — Нет, — быстро сказал тот, — будешь ждать меня в машине. Я сам приеду к вам. И покинув недоумевающих водителя и телохранителя, он спустился на станцию метро. Сегодня должна была состояться его третья и самая важная встреча. Он взглянул на часы. До назначенного времени оставалось еще полчаса. Граф заторопился, нужно успеть сделать две пересадки, чтобы выйти на станции, где назначена встреча. Ровно через полчаса он был на одной из тех центральных станций, где пересекалось несколько линий метро, и откуда можно было сделать пересадки на самые разные направления. Граф недоуменно оглянулся. «Неужели человек, с которым он должен встретиться, приедет сюда? Странно, что тот предложил станцию метро, ведь при желании ее легко блокировать. Значит, он на что-то рассчитывал». Граф снова огляделся. Ничего необычного. «Неужели его будущий собеседник может так рисковать и приехать на станцию метро? Он подошел, чтобы купить вечерние газеты» чуть покосившись на стоявшего рядом офицера милиции, также покупавшего газету, когда услышал приглушенное «Добрый вечер». Граф чуть не ахнул от изумления. Рядом с продавцом газет стоял тот, с кем он должен был встретиться. Это был тот самый офицер милиции, который за мгновение до этого купил газету. Граф растерянно смотрел на него, ничего не понимая. «Говорите», — потребовал офицер. «Это мой человек», — показал он на продавца газет. «У нас осталось всего два дня», — тихо сказал граф, понявший, что собеседник хорошо подготовился к этой встрече. «Хорошо. Ко мне больше ничего нет? Никаких вопросов? Нет. Ладно, я постараюсь успеть. Купите газету, чтобы не стоять просто так перед нами». Пока граф покупал газету, офицер бесследно исчез, словно растаял в воздухе. Это был профессиональный убийца, бывший сотрудник спецназа, который прошел настоящую боевую выучку в Афганистане и Чечне. Даже граф с его богатым криминальным прошлым иногда завидовал такой выучке. Не понимая, куда мог деться его собеседник, Он купил у пожилого и молчаливого мужчины, стоявшего перед ним, несколько вечерних газет, отдав 50 тысяч и даже не взяв сдачу. Продавец взял деньги, уставившись в пространство безучастным взглядом. Граф отошел от него, все еще не понимая, откуда взялся и куда мог деться киллер, которого он нанял для убийства Александра Юрьевича. Часы показывали уже 12-й час когда он сел в свой автомобиль у станции метро «Сокол». А теперь в бильярдную, — приказал он.